117. Февраль, 25. -е. Матерь Агни-йоги. Оболочки затемняют знание духа. А что затемняет оболочки? Пространственное неблагополучие и разновесие, утвердившееся на земле. Все это воспринимается организмом и нарушает его равновесие. Вместо восприятия гармонических токов воспринимаются дисгармонические. Страдает здоровье и нарушается психика. Человечество стонет под бременем им же порожденных следствий, и, не зная, как освободиться от них, навлекает на себя еще горши. Сама атмосфера насыщена убийственными газами, которые являются порождением планетного разложения. Положение создается безвыходное, ибо люди не хотят обратиться к созиданию вместо разрушения. Неизбежность катаклизмов вызывается упорством и нежеланием обратиться к добру и свету.